«Да, сэр», – кивнул водитель. Вскоре Савельев дождался ожидаемого. Из предупредительно распахнутых швейцарам дверей показался Альф, так ничего и не купивший, что опять-таки усиливало подозрение – Маскировка его, невидимая никому, кроме поручика, представала безукорезненной, хорошо одетый господин средних лет, этакий беспечный, элегантный, уличный фланер, никуда не спешивший и сразу видно не озабоченный никакими делами. Лениво прохаживался вдоль тротуара, глядя на проходящих дам именно так, чтобы не нарушать приличий, выглядел умирающим от скуки великосветским плейбоем, но он определенно увидел поручика в машине. Савельев посмотрел вперед. Там, над оживленным перекрестком, висел очередной шар. Вернее, ажурная геометрическая фигура наподобие шара, состоявшая из узких светло-голубых полос, словно бы полупрозрачного тумана или слабого электрического цвета. Он вращался медленно, очень медленно, но все же, понаблюдав с полминуты, можно было заметить неспешное вращение туманных полос. Он увидел это сразу. Едва приехал в Москву на попутном таксомоторе, водитель не выразил ни малейшего удивления, остановившись рядом с состоявшим на пустынной, загородной обочине хорошо одетым господином. Поблизости, как установили наблюдатели, располагался шикарный загородный ресторан Джейн Сеймур, и штабисты сделали вид, что окружающие должны привыкнуть к тем хозяевам жизни, что в Британии именуются эксцентричными, а в России давно уже попадают под определение «барин чудить изволит». Начиная от выезда в город, где висел над дорогой особенно большой туманный шар, они стали попадаться все чаще и чаще, уже не такие громадные, стандартного, похожего размера, примерно рашина в два диаметра. Они застыли над перекрестками, висели кое-где над центральными проспектами. Первое время Савельев прележно принялся было их считать, но скоро бросил это занятие. Многие десятки и все тут. Фон Шварц ни словечком не упоминал ни о чем подобном, но он и не умел видеть, в точности как многочисленные прохожие, ничем не показывавшие, что замечают эти странные детали городского пейзажа, а ведь в столице немало приезжих, охотно спиалившихся на любую с их точки зрения московскую достопримечательность. А потом у поручика зародились серьезные подозрения, что каким-то боком это связано с альвами. Проверить невозможно, однако он прекрасно помнил Аунакан, горные ущелья, исходящие от пустынной, казалось бы, земли, голубоватое изучение, которое видел только он один. В памяти невольно всплыло лицо высокого шорны, рассуждавшего о способностях карнов. Увы, следом перед глазами встала веселая личка Элвик, и поручик постарался отогнать не такие уж и давние воспоминания. Аль повернулся спиной к нему, а лицом как раз к висящему над перекрестком ажурному шару, и оттуда ударил вдруг широкий луч бледно-желтого света, диаметра напоминавший вековое дерево в три обхвата. Он целеустремленно скользил по проезжей части, пока не уперся в таксомотор, где сидел поручик, и Савельев оказался прямо посреди столба этого бледно-желтого сияния, накрывшего машину. Оно не слепило, не резало глаз, совсем не яркое. По голове, по лицу, по всему телу возникло странное ощущение, словно прикасались мягкие невесомые щетинки, заключившие тело в своеобразный чехол. Это оказалось неболезненным, но чувства были не из приятных. Поручик не сомневался, ему вовсе не почудилось, это действительно есть, оно пришло извне, а не порождено напряженным сознанием. Ничего не оставалось, кроме как неспешно и равнодушно докурить сигарету. Альф снова наблюдал за ним краешком глаза. Теперь лишь укрепились подозрения, что он как-то связан с этим непонятным шаром света. Он повернулся в ту сторону и сразу же ударил луч света. Разумеется, это может оказаться и совпадением, но плохо верится». Как бы то ни было, Альф чувствует себя здесь как дома, а в этой неведомо почему возникшей вдруг реальности нет ни особой экспедиции, ни гачинского батальона, довольно-таки безрадостно господа. Альф торчал на прежнем месте. Поручик вспомнил один из романов Уэллса. Не фантастический, а насквозь бытовой. Один из тех романов, про который мистер Уэллс в Савельевском настоящем и не подозревает, что когда-нибудь их напишет, как современник поручика. Он ни строчки еще не написал по причине крайне юного возраста. А романы ему дал Маевский, открыв на заложенной закладкой страницы. Попросил прочитать и запомнить что означенный «мистер» невзначай выдумал неплохой способ избавляться от слежки. Поручик тогда сказал, что его пока что не собираются посылать в те времена, где ездят автомобили, на что майерски довольно серьезно ответил «Все равно подобные толковые приемы нужно на всякий случай запоминать, неизвестно где и как пригодится, ведь тот же самый трюк можно проделать и с извозчиками». Поручик вынужден был признать правоту доброго друга, сгинувшего сейчас неведомо как. «Любезный!» – негромко произнес поручик в пространство. «Да, сэр!» – водитель моментально обернулся к нему с самым холуйским видом. «Я, пожалуй, что немного пройдусь пешком», – сказал поручик, все что и же небрежностью скучающего барина. «Сворачивай за угол направо, жди меня где-нибудь в конце квартала, я подойду». Водитель кивнул, не выразив ни малейшего беспокойства. А зачем им было беспокоиться, если капризный пассажир оставлял в машине полдюжины свертков, все в бумаге с названиями дорогих магазинов? Поручик, чтобы убить время и не проявить интерес только к книжным магазинам, приобрел еще и пару бутылок коньяка и целый пакет сладостей, и набор хрустальных бокалов, благотрофейные денежные средства позволяли. Он вылез, небрежно захлопнул дверцу, и так таксомотор тут же отъехал. Поручик неторопливо направился к перекрестку, тоже старательно изображая человека, которому некуда спеши и нет, нужно ускорять шаг. Ага, Альф двинулся следом. Прикажете ей это считать совпадением? Категорически не верится. Да, это именно что слежка. Тварь сохраняет постоянную дистанцию, держась не слишком близко, но и не слишком далеко, чтобы не потерять, как выражались сотрудники особой экспедиции, учившие Савелева кое-каким полезным азамромесла. Целеустремленная слежка, обращенная на конкретную персону, вдобавок этот луч странного света. Что все это может означать? Какого лешего Альф именно к нему прицепился? Фон Шварц не видел в воздухе никаких шаров и не смог бы распознать под маскировкой подлинный облик Альва, но обычную слежку он обнаружил бы гораздо квалифицированнее Савельева, а он ни о чем подобном не упоминал мысли и догадки лихорадочно прыгали, но вряд ли он сейчас мог бы докопаться до истины одно ясно от преследования нужно как выражались те же знатоки за особые экспедиции оторваться иначе чего добро увяжется следом до самой кареты С темнотой в строго оговоренное время она должна прибыть в пригородный лесочек, и ни у кого нет оружия, способного надежно обезвредить противника. Свернув за угол в сопровождении неотступно следовавшего по пятам Альва, он произвел в уме несложные расчеты. Смеркаться начнет минут через сорок. Пока машина выйдет из города, пока преодолеет еще десяток верст до нужного места, все прекрасно складывается, если не случится дорожных заторов, он сможет прибыть в условленное место даже на четверть часа раньше. Вот и автомобиль, мастерски втиснувшийся у тротуара на невеликое свободное местечко. Той же ленивой походкой поручик приблизился к нему, свернул к проезжей части в самый последний момент, без всякой суеты, но довольно быстро распахнул дверцу, проскользнул на сиденье и непрорекаемым тоном распорядился. «Гони, любезный а в Джейн Сеймур. Вот теперь придется поспешать. Не рассчитал время». Машина проворно скользнула в поток автомобилей, едва меж ними наметился небольшой разрыв. Полуобернувшись, с рассеянным видом, поручик успел заметить, как Альф от неожиданности на короткое время опешил. Он не стал глупо метаться, но повел себя, как любой сыщик-человек на его месте. Сбился с шага, неловко затоптался на месте, дернулся вправо-влево. В конце концов замер у кромки тротуара, уставясь вслед. Поручик злорадно усмехнулся про себя. «Автомобиля у тебя, стервец, явно нет под рукой, а умение летать...» Если Альф из тех, кто на это способен, ты уж, конечно, не станешь демонстрировать на публике. Слишком много тут людей, чтобы отвести глаза всем, как вы это умеете, поганцы. Однако же оставались шары, висевшие невысоко над городом во множестве. Поручик косился на них, ожидая какого-нибудь неприятного сюрприза, но его так и не последовало. Шары по-прежнему медленно вращались, не испуская световых лучей, ничем себя не проявляя, и он понемногу успокоился. Машина внезапно встала так резко, струборучик едва не стукнулся грудью о переднее сиденье. Недовольно процедил. «Любезный, не дрова везешь».